Глава двадцать седьмая. Гости из провинции. Гости прыгали и пели, после сели все в кружок, пили чай, конфеты ели и хвалили пирожок. Елена Благинина, день рождения. В полдень позвонил Добродеев и сходу закричал «Христофорович, девчонки приехали!» — Какие? — начал было монах, не сообразив, о каких девчонках речь. — Неужели из Березового? — Ну, попуткой. Утром сюда, вечером домой погулять, закупиться, попить кофе. Хотят встретиться. Ты как? — Всегда готов. Когда? Я пригласил их перекусить в сову через час, так что встал, умылся, заплел косу шагом марш. «Иди к чёрту! Я давно на ногах буду, как штык!» Ну, девчонки, ну, порадовали старика! «А визгу было!» Девчонки бросились к ним, как к родным. Добродеев облобызал обеих в щёки, монах приобнял и слегка приподнял. Леся была в громадных серьгах и коротеньком тулупчике. Маша в яркой голубой шубке, обе без шапок, с покрасневшими носами и ушами, с добрым десятком ярких сумок в руках. «Мы приехали попуткой в девять утра», — сообщила Леся. «Ну и холодрыга! Вроде солнце все равно пробирает». «Закупились?» — спросил монах. — Ага, в мега-центре. Тут у вас всего полно, у нас поменьше, — сказала Маша. — Голодные! — отеческим тоном спросил Добродеев. — Сейчас исправим, прошу. Он открыл дверь ресторана и по-купечески повел рукой. — Заходите, девочки, будьте как дома. Они вошли и приостановились, озираясь. — Раздевайтесь, — командовал Добродеев, — сумки тоже сюда. Все будет в целости и сохранности, — добавил, заметив, что они переглянулись. — Женя, мой столик! — бросил официанту, длинному парню в черном костюме и бабочке. — Конечно, Алексей Генрихович, все готово. Пожалуйста! Парень поспешил вперед. Добродеев важно последовал за ним. Следом потянулись девочки и завершающим монах. Он с удовольствием наблюдал понты Добродеева, который никогда не упускал возможности порисоваться. Они сели, причем Добродеев отодвинул стулья и усадил гостей. Девчушки совсем оробели. Официант почтительно ожидал заказ. «Нам что-нибудь поприличнее, ты мои вкусы знаешь», распорядился Добродеев. Парень кивнул и сказал, «Конечно, Алексей Генрихович, будет сделано!» и взглянул вопросительно на монаха. «Опять рыба с макаронами?» — спросил монах. «Лосось под имбирным соусом и паста с орехами», — значительно произнес Добродеев. «А мне здоровенную свиную отбивную и картошку фри. Не забудь кетчуп. Девочки, вам что, рыбу или отбивную?» Девушки переглянулись. «Рыбу и картошку фри», — сказала Леси. «И мне?» — добавила Маши и кетчуп. «Отличный выбор!» похвалил монах. «Мне пиво, девочкам белого, не сильно кислого». «Лео, тебе, как всегда, пиво?» «Значит, два пива», — сказал он, не дождавшись ответа Добродеева. Парень улетел исполнять. «Нос, а чего мы тут накупили?» — монах развернулся к девушкам. «Хвастайтесь». «Ой, всего!» — Леся приложила ладошки к горящим щекам. Платье красное с золотой пряжкой и два свитера, белый и голубой, и еще джинсы. А я зеленые туфли, зеленый жакет, белый свитер и джинсы, как у Леси. У вас тут выбор намного больше, чем у нас. И кофе пили в кафе с золотыми рыбками. Прямо целые рыбищи! — воскликнула Леся. У нас в пруду карпы и то поменьше. С пирожным? — спросил монах. У них хорошие пирожные». Девушки переглянулись. «Леся съела целых два», — сказала Маша. «А она не хотела сначала», — обличила подружку Леся. «А потом тоже не выдержала». «Вот и я не выдерживаю», — сказал монах. «Дал себе слово не заходить туда, но не могу удержаться. Ноги сами несут. Хоть я и экстрасенс, но пирожные люблю». Девушки рассмеялись. На них было любо-дорого посмотреть. Они наворачивали рыбу и картошку с таким удовольствием, словно месяц голодали, запивали вином. Обе раскраснелись, жесты стали размашистыми, и они, наконец, перестали стесняться. «А полиция еще не поймала убийцу?» – спросила Леся. «Гриша сказал, что они нифига не делают, а вы? Вы же экстрасенс!» Она смотрела на монаха круглыми любопытными глазами. «Гриша — это муж Яны», — тихо сказала Маша. «Хоть и бывший, но хороший, только пьет. Мы все были на похоронах, весь город. Мы венок от себя из елок с белыми розочками. Яна любила белые розы. У нее дома даже куст был. Леся снимала на айфон, а вдруг он тоже пришел. В книгах убийца всегда приходит, но вроде все свои, никого чужого». «Мы покажем вам фотки. Вдруг вы что-нибудь почувствуете. Может, это кто-то из наших. У нас всякие слухи ходят». Она перед этим поссорилась с соседкой Зоей. Она медсестра в поликлинике. «Злая! Ужас!» «Ударила котика Янки, и мужа бьет!» «Я его забрала к себе. Котика. Его Леопольд зовут». «Может, она наворожила Янке, с нее станется?» «Лезь, не выдумывай, Зойка просто дура!» «Яну у нас все любили, да и помирились они!» «Леопольд? Красивое имя!» — похвалил монах Лео. «А Васю Пивкова нашли?» «Он даже не знал, что Янка едет, она не сказала!» «Мы говорили, так нельзя, надо предупредить!» «А она хотела сюрприз!» Вот и получился сюрприз. Нашли. Очень переживает, не может поверить, — сказал Добродеев. Настоящий золотой лев на воротах и дикий виноград — это все правда. И золотой лев на воротах, и виноград, и фонарь — все правда. И человек хороший. Если бы она сказала, что приезжает, он бы ее встретил. А она хотела сюрприз. Сказала Маша. Мы отговаривали, она ни в какую! Ее с вокзала забрала большая черная машина. Машина? Встрепенулся Добродеев. Какая машина? Откуда вы знаете? С Яной ехала тетка Зина, везла уток на продажу. Ее все знают. И еще по своим делам, у нее тут кума. Так она видела, как Яна села в большую черную машину, вроде грузовичок. Джип! «Ну да, черный. Тетка Зина осталась ждать родича, а Яна хотела взять такси, только их не было. И тогда она помахала этому джипу. Я бы ни за что!» А Янка смелая была, ничего не боялась!» Леся вздохнула. «Он остановился, она села, и они уехали!» Добродеев и монах переглянулись. «Номера тетка Зина случайно не запомнила?» — спросил Добродеев на всякий случай. — Не запомнила, если бы знать заранее. — А это правда, что у Яны на лице был знак сатаны? — спросила Маша. — Все говорят, ее убили сатанисты? — Был. Называется «Узел Троицы». Но я не думаю, что это говорит о религии. У нас сатанистов не бывает, не бойтесь, — сказал монах. Еще он отрезал ей прядь волос. Тоже непонятно зачем. «Подождите!» – вскрикнула Леся. «Это не он отрезал! Я на сама! Ей в салоне сожгли, так она дома отхватила чуть не полголовы. Еще смеялась, что теперь будет супермодная. Говорила, что хочет, как у меня, только пока не решилась». Девушка погладила себя по коротко остриженной голове. А мне нравится, никакой возни. Утром встала, и не надо заморачиваться. И сережки видны. У меня их десять пар. Каждый день меняю. Сегодня тоже прикупила. Из белой эмали с красными камушками. Красивенные! Мы каждый день ее вспоминаем, сказала Маша. Все ходят, выспрашивают. Гришка запил с горя каждый день на кладбище. Хочет ехать сюда к вам искать Васю Пивкова. Говорит, надо разобраться, что там за хмырь с золотыми воротами. У нас про эти ворота уже все знают. Хоть и бывшая жена, а он все равно надеялся и любил Янку». «Да, любовь», — неопределенно заметил Добродеев и вздохнул. «Кто хочет пирожных?» — спросил монах. «Здесь тоже классное. Между прочим, одно называется «золотая рыбка». Рекомендую. И елочку, и перышко. Мы попросим Женю показать все, что есть, и выберем». Он махнул рукой, призывая официанта. В Четыре девушки засобирались на вокзал. «Вас кто-то встречает дома?» – спросил монах. «Кирка, мой сосед!» сказала Маша. «Он пристает, хочет гулять, а я только смеюсь. Он меньше меня, особенно если на каблуках. Он хороший, но мелкий. Мы теперь вечером даже выходить боимся. Все боятся». «Хороший», фыркнула Леся. «Он ко мне тоже приставал. И к Тамарке Поздняковой. Имей в виду подруга, ему все равно с кем крутить». Они распрощались на улице, усадили девушек в такси, Наказали не забывать звонить и приезжать. «Славные девочки», — сказал Добродеев, — вспомнил себя в юности. «Неужели помнишь?» «А ты разве не помнишь?» «Надо подумать. Леся сказала, что волосы Яна обрезала сама. Помнишь?» «Помню. И что, какая разница?» «Разница есть, только пока непонятно какая. Убийца нарисовал знак». а волосы не тронул. Но заметил... Заметил? Заметил Лео, так как у второй жертвы Маргариты Бражник волосы были обрезаны. Или ты думаешь, что она тоже сама? Он заметил, ему понравилась идея, и он тут же ее использовал. Это раз. И второе. Янина села к нему в машину по доброй воле. Маргарита ушла по доброй воле, Янина села по доброй воле, и что? А то, что он не знал ее раньше. По-моему, мы это уже обсуждали. Не знал, ведь это не Вася Пивков, и что? А с Маргаритой не ясно. Подожди, ты предполагаешь, что тот, кто случайно увез с вокзала Янину, потом также случайно наткнулся на Маргариту? Повторяю, Лео, с Маргаритой не ясно. В каком смысле? Во всех. Неясно, почему она ушла. Неясно, как он на нее наткнулся. Может, она шла к нему. А Енина при чем? У нас есть свидетель, тетка Зина, которая видела, как Енина села в черную машину. Что произошло дальше, нам известно. Но мотива не вижу. А может, это не он? В смысле, не убийца? Это он, Лео. Она села к нему в машину, приказала вести себя на Кавказ и в итоге оказалась в парке. Нет люфта между событиями. Приехала, села в машину, оказалась в парке. Разве что она отказалась платить, и он высадил ее на полпути, а там ее подхватил убийца. Он покачал головой. — Не вижу, Лео. Я бы поинтересовался черной машиной, Что он делал на автовокзале, интересно. Надо сказать майору, пусть займется и с теткой Зиной поговорит. Только сразу не выкладывай, предложи встретиться и пусть доложится первой. Подозреваю, что у нас на руках козыри, хотя с другой стороны монах запнулся. Может, они его уже вычислили. А вообще интересно, что у них новенького... И своему шпиону позвони. А вдруг? Инсайду? Инсайду тоже.